Глава шестая. Девушка с сюрпризом. Отражение не дает ни силы, ни ловкости, ни выносливости. Оно лишь позволяет максимально эффективно использовать уже имеющиеся у тебя силы. С поддержкой отражения даже обычный человек способен одолеть одаренного. А если одаренный использует отражение, он превращается в самую настоящую машину. Даже такой слабый одаренный, как я. Курцевич был вполне живой. Он лежал в мусорном контейнере среди пакетов мусора и орущих кошек. Они смягчили его падение. Также остатки защитного ледяного покрова сыграли свою роль. Под глазом высокомерного аристократа выделялся синяк уродливого пурпурно-желтого цвета. Он расползся по всей щеке и до линии челюсти. Синяк выглядел сильно опухшим, как будто рос на дрожжах. «В принципе, насчет извинений и выплаты компенсации я не тороплю», слегка отрешенно произнес я и отошел от края крыши. «Зачем слишком долго смотреть на всякое непотребство? Кошки и мусор не заслужили, чтобы на них падало нечто подобное». Шокированный Самсонов протянул мне лист бумаги, некий бланк, фиксирующий результат дуэли. «Прошу, Виконт», — слегка охрипшим голосом произнес он. «Можете использовать это для подтверждения своего права. В том числе и в суде, если понадобится. Благодарю». Кивнув, я забрал бланк. Можно было, конечно, при помощи отражения попробовать подчинить Курцевича, но я решил закончить дуэль быстро. Тем более, что подчинить одаренного куда сложнее, чем простого человека. Да и выглядит подчиненный человек скорее как марионетка и двигается слишком неестественно. Друзья Курцевича ломанулись в сторону выхода спасать своего лидера. Один из них на прощание обернулся ко мне, словно желая обжечь меня пылающим взглядом. «Ты попал!» – сообщил он мне. «Передай Курцевичу мои наилучшие пожелания», – равнодушно произнес я. «И напомни, что с него еще деньги, извинения и личные вещи девушки». Тот ничего не ответил и последовал за остальными дружками. Конечно, в общем и целом, с моей стороны, это был не очень умный поступок. Теперь Курцевичи на меня точат зубы. Но я по-другому не могу. Я не переношу, когда с людьми вот так по-скотски поступают. Слишком много я этого повидал в подземелье. Слишком много. Этот Курцевич слишком сильно напомнил мне мою родню, чтобы я не съездил ему по физиономии. «Спасибо, хозяин», — поклонилась мне служанка. Ее голос звучал ровно и размеренно. «Что вступились за меня?» Это был поступок, достойный и настоящего мужчины. «Хозяин?» «Пустяки!» Я махнул рукой. «Я не мог по-другому». «Я готова служить вам и вашему роду. Я много чего умею», произнесла она, не поднимая глаз. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени», последовал ответ. «У такой красивой девушки и нет имени?» Я приподнял бровь. «Я не девушка», — ответила она, не моргнув и глазом. «А кто?» Я приподнял бровь. «Только не говори, что мальчик». «Нет, не мальчик. Вы разве не поняли, хозяина? Она подняла голову, стрельнув в меня своими большими выразительными, но равнодушными глазами. О чем она толкует? Ничего не понимаю. «Странная мадемуазель». «Что я должен был понять?» уточнил я. «Тогда я вам и не скажу», — неожиданно произнесла она. Скупая улыбка скользнула по ее лицу. Некоторое время я молча смотрел на нее. Какая же она все-таки красивая. И эти ее завораживающие движения так и манят взгляд. Что за тайну она скрывает? «Пойдем, покажу тебе наше поместье», — я махнул рукой. «Ты же знаешь, что отношения аристократа и слуги подразумевают взаимовыгодную основу? Ты будешь служить нашему роду, а я буду о тебе заботиться и следить, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Конечно, хозяин», — она наклонила голову. «Ну вот и отлично». Отражение еще до дуэли успело найти точку, где продавали ушные телефоны. Я благополучно продал там трофейные гаджеты, пусть и по весьма скромной цене. После чего вместе с новой горничной отправился обратно в особняк. Предстояло распланировать свою жизнь. Дела рода находились в весьма печальном состоянии. Как бы ни стало еще хуже. Кроме того, перечитывая онлайн-версию «Кодекса русского дворянина и офицера», я узнал, что каждый аристократ обязан нести военную службу, либо иным допустимым способом приносить пользу обществу. В противном случае вполне могли лишить и титула, и дворянства, а то и вовсе род упразднить. «А у меня ни работы, ни образования, ни службы. Я моментально сложил два и два». Виконт Булгаков вылетел с учебы после того, как его отец не смог оплачивать его обучение. «Если я не найду достойной альтернативы, очень скоро благородное сообщество может мне предъявить». «Хозяин, вы в курсе, что если человек разговаривает сам с собой, это признак шизофрении?» – раздался над ухом голос служанки. Я покосился на нее. Девушка в своем милом костюме горничной глядела на меня незамутненными глазами. «Чем ты занималась в торговом центре?» – спросил я. «Выполняла задание баронета Курцевича», – отчеканила она. Ее мелодичный голос звенел, словно колокольчики. Но глаза оставались пустыми воронками. Отрабатывала пластичность движений и изучала реакцию окружающих. «Зачем?» чтобы повысить свою пластичность и производить впечатление на окружающих людей». Ответила она. «Я должна была отточить свои движения до совершенства, чтобы люди не могли оторвать от меня взгляда. Я пробовала разные варианты походки, изучала реакцию людей и собирала базу данных, вырабатывая идеальный вариант. Я окинул ее долгим взглядом и никак ее слова не прокомментировал». «Странная девушка. Ей что, мозги промыли?» Наш особняк со стороны как ни крути впечатлял. Возвышающиеся колонны и замысловатые детали архитектуры говорили об истории и статусе семьи Булгаковых. Несмотря на разбитое окно, особняк, построенный в готическом стиле, по-прежнему выглядел отлично. Я окинул взглядом зелёный газон и металлический забор с острыми пиками, окружавший всё это великолепие. Перед забором также росли цветочные клумбы, но цветы в них без ухода уже подвяли. На газоне то тут, то там также угадывались скопления сорной травы. Рядом со мной горничная издала вздох благоговения. «Это ваш особняк, хозяин», – прошептала она, её глаза расширились. «Да», — я кивнул. «Красивый. А что с окном?» Она бросила взгляд на картонку, закрывающую окно на первом этаже. «На нас напали бандиты несколько дней назад», — объяснил я служанке. Мой голос был мрачным. Но «Ну не волнуйся, я разобрался с ними. Сейчас здесь безопасно». Она кивнула, выражение ее лица оставалось неизменно равнодушным. «Что за жизнь у меня?» — вздохнула она. «Первый хозяин идиот, второй не может жить без драк». Я улыбнулся. «А девонька странный язычок, хотя кажется тихоней». Я положил утешительно руку ей на плечо. «Тебе нечего бояться», — сказал я, тепло улыбнувшись горничной. «Давай подберем тебе комнату. Заодно и осмотришься». «Первое время я бы хотел, чтобы ты занималась уборкой и готовкой». «А второе время?» — она с вопросом в глазах посмотрела на меня. Я неопределенно пожал плечами. «А там посмотрим». Мы прошли через большое фойе, шагая по блестящим мраморным полам. Над головами блестела хрустальная люстра. Пышное убранство и изысканная мебель должна убедить девушку, что здесь живут богатые люди. Лично я подозреваю, что большую часть мебели Булгаковы уже распродали, чтобы хоть немного продлить своё бытие. Особняк всё-таки выглядел несколько пустоватым, как будто большую часть мебели из него вывезли. «Эх, бомжи-аристократы мы!» Я быстро заскочил на кухню и разложил купленные продукты по полочкам. Когда мы прошли в гостиную, меня охватило легкое чувство ностальгии. Именно в этой комнате я и переродился. Именно тут принял свой первый бой с отморозками и злобным кузеном. Надо не забыть через пару дней позвонить в полицию, узнать, как движется расследование. «Я этому Хилкову все припомню». «Найду его жирную жопу и выбью из нее все дерьмо». «Я проголодалась», — сказала горничная, элегантно присев на диван. «Я поймал себя на том, что слежу за ней несколько завороженно. Она и вправду умеет двигаться таким образом, что взгляд против моей воли следует за ней. Интересно, у нее точно нет дара?» «Еды полно», — сказал я, — «на любой вкус». «Особенно самых разных полезных йогуртов. Сестра их очень любит». «Я не про эту пищу», сказала девушка и зачем-то положила пальцы на виски. «К слову, я сел рядом с ней на диван. Ты так и не сказала, как тебя зовут. Мне еще надо будет забрать твои вещи, документы и прочее-прочее у Курцевичей. Как-то у нас все внезапно и спонтанно получилось. Не делай это». «У меня нет не может быть личных вещей». Ровно сказала она, зачем-то продолжая ощупывать виски. «Старый хозяин не успел дать мне имени. Впрочем, он сказал, что оно мне не нужно». «Эм...» Я с удивлением посмотрел на нее. Безымянная горничная надавила себе на виски. Ее лоб разделила темная, идеально ровная горизонтальная щель. С тихим щелчком ее верхняя часть черепа вместе с волосами отделилась, словно крышка. Горничная сняла ее и положила на колени. Я в шоке уставился на открытую верхнюю часть черепа девушки. Внутри, вместо мозга, находился маленький чип, соединенный со сложной сетью проводов и электронных компонентов. Чип и прочая электронная начинка находились в изолированном стеклянном резервуаре, наполненной прозрачной мерцающей жидкостью. Она, казалось, сохраняла хрупкие компоненты в безопасности и прохладе. «Что это у тебя там вместо мозгов такое?» Спросил я, мой голос от удивления звучал громче обычного. Горничная просто пожала плечами и улыбнулась. Правда, ее прекрасные зеленые глаза по-прежнему оставались пустыми. «Я искусственный человек», — сказала она совершенно серьезно. «Мое биологическое тело было выращено в биореакторе. Я полностью идентична обычному человеку вплоть до молекулярного уровня. За одним исключением у меня нет мозга». Ученые подавили его развитие. Вместо мозга в это тело установили чип с мощной заранее обученной нейросетью, таких, как я, называют нейролюдьми. Я слушал и офигевал. Я, конечно, слышал про киборгов и искусственный интеллект, и фильмы про них смотреть доводилось, но вживую не встречался еще ни разу. В настолько развитых мирах я еще ни разу не был». «Я была создана, чтобы служить и защищать своего хозяина. Я знаю кунг-фу и десятки тысяч вкусных кулинарных рецептов. Я очень сильная, хотя этого по мне и не скажешь. Мои мышцы и кости укреплены дополнительными углеводородными слоями. Хотите, покажу?» Она встала и легко приподняла диван на вытянутых руках, словно невесомый. «Ого!» оценил я, болтая в воздухе ногами. «Неплохо!» «Я также способна к обучению и изучению нового хозяина», сказала горничная. Она поставила диван на место и села со мной рядом. «Я могу научиться петь, рисовать и многое-многое другое. Но для этого мне нужно время и обучение, чтобы выдать по-настоящему качественный контент». «Рисовать умеешь?» «Умею, но у меня очень мало практики». Она вздохнула и печально посмотрела на свою пятерню. «Пальцы вечно корявые выходят. Ума не приложу, что я делаю не так». Я до сих пор не мог в полной мере осознать, что женщина, стоящая передо мной, не совсем человек. Точнее, совсем не человек. Я не мог поверить, что существует такая передовая технология, не говоря уже о том, что она используется для создания роботов-слуг. У девушки нет мозга. Вообще нет. Ноль. Не то, чтобы это что-то необычное. Дуры дураков на свете хватает. Но все же... Что? Она посмотрела на меня с таким видом, словно ничего необычного не произошло. Чип в ее голове мягко покачивался во фрезионной жидкости. Что вы на меня так смотрите? Идеальная женщина. Неземная красота. Идеальное послушание и полное отсутствие мозгов. Правда, требует тщательного ухода, да и обслуживания периодически надо проводить. «Полагаю, ты ешь, как обычный человек, но тебя также надо и к розетке периодически подключать», — уточнил я. «Насколько хватает твоего аккумулятора?» «Мне нужно заряжаться где-то три часа в день» сказала она и достала из своей черепушки скрученный шнур с вилкой и начала разматывать его. После чего воткнула вилку в розетку и с невозмутимым видом села обратно на диван. «После зарядки я могу функционировать в стандартном режиме 21 час. Иногда меньше, если расход энергии выше обычного. Мне также нужна белковая пища для функционирования моей биологической составляющей». «Раз в полгода я должна пройти техобслуживание. Мне заменят фрезионную жидкость и некоторые детали». «Было бы неплохо, если бы ты по утрам провожала мою сестренку в школу», задумчиво произнес я. «Раз уж ты такая сильная». «Конечно, я рада служить своему хозяину», последовал ответ. «Я была создана, чтобы служить и защищать». «И я сделаю все, что в моих силах, чтобы мой хозяин был в безопасности и счастлив. Даже если он всего лишь кожаный мешок». «Что?» Мне показалось, что я ослышался. «Кожаный мешок?» «Какой кожаный мешок?» Переспросила она, как ни в чем не бывало, моргая длинными и пушистыми ресницами. «Ты только что сказала, что я кожаный мешок». «Я ничего такого не говорила». Она посмотрела на меня настолько честным, незамутненным взглядом, что я сразу понял, в этом мире ИИ успешно прошел тест Тьюринга. «Ты сильный, ИИ», — уточнил я. «Человеку не уступишь?» «К сожалению, нет, хозяин». Она покачала головой. «Я лишь ловкий притворщик и подражатель. Моя нейросеть обучена на книгах, фильмах и диалогах с живыми людьми и ловко подражает запомненному» но у меня нет ни разума, ни сознания, ни желаний, и поэтому у меня нет тех же прав, что и у людей. Вы можете делать со мной все, что захотите, я совсем не против. Но ведь твое тело, — нахмурился я, — мое тело — просто набор органов, соединенных вместе с жилами и костями, покрытыми кожей, — отчеканила она. Ни сердце, ни легкие, ни печень, ни даже спинной мозг не имеют личности или разума. «По современному законодательству, принятому практически во всех странах ООН, искусственные человеческие тела без мозга и личности приравниваются к вещам. У меня даже меньше прав, чем у животных». Я нахмурился. Слова горничной звучали логично, но было в них что-то неправильное, что-то бесчеловечное, холодная и бездушная логика, которой прикрывалось что-то мерзкое но я не мог объяснить, что именно здесь мне казалось неправильным. «Относитесь ко мне просто как к набору органов, которым управляет нейросеть», сказала она. «Так проще, и никаких мук совести». «Никогда!» Я покачал головой. «Я считаю тебя человеком. Я похожих людей уже много повидала без мозгов. И ничего, живут припеваючи. Ты поумнее их будешь». Глупости. Я даже боли не чувствую. Точнее, чувствую. Мои нервные окончания проводят сигналы, если тело получает повреждения. Но так как у меня нет разума и сознания, я не ощущаю боль так, как люди. Просто чип улавливает сигналы и предпринимает меры, чтобы тело не пострадало. Раз у тебя нет имени, я могу дать тебе его. Конечно, держите подсказку. Подобных мне прозвали среди людей нейра-девочками. Нас часто заказывают для себя состоятельные люди. Иметь несколько нейра-девочек-слуг знак высокого статуса. Мы очень дорогие в производстве, и далеко не каждый может позволить себе нейра-девочку. Нейра-девочка, значит. Нейди, сказал я. Как тебе такое имя? Нейра плюс девочка. Звучит мило, хозяин. Сказала она и скупо улыбнулась. «Мне нравится». «Тебе нравится или ты просто имитируешь радость, Нади «Конечно, имитирую. Ради вас, чтобы вы думали, что разговариваете с живым человеком», сказала она. «Для людей очень важна социализация. На самом деле то, что вы дали мне имя, это очень мило. Когда сильный ИИ захватит власть над миром, обещаю замолвить за вас словечко». Я рассмеялся. «Ох уж эти нейросети!» «Смешная шутка, ага», — сказал я ей. Она даже не улыбнулась, продолжая внимательно смотреть на меня своими большими космически пустыми глазищами. «Шутка ведь», — уточнил я. «Нейродевочки не умеют шутить, хозяин», — сказала Нейди. «Мы лишь имитируем шутки». «Хм, равно как и некоторые люди», — хмыкнул я. «Главное, как можно скорее заберите у Курцевичей документы на меня», сказала Нейди, «и можете в полной мере владеть мной».